Перед ними простиралось поле, а за ним — роща. Скорее бы добраться туда. Дезертиры, мародеры наверняка будут обходить живую изгородь, и в любом случае им с Фиби необходимо достичь рощи, где можно будет осмотреть коня и где лучше обороняться от нападающих. Он спешился, взял коня за уздечку, попробовал сдвинуть с места — К счастью, конь, несмотря на хромоту, шел довольно быстро. — Мне тоже сойти? — спросила Фиби, чувствуя себя неуютно на могучей спине животного. — Нет, — ответил Кейта, — боюсь, ты куда-нибудь сбежишь. Еще и шутит. Они опять будут гнаться за нами? — робко спросила она. — Как знать, — небрежно бросил он, словно речь шла о каком-нибудь незаслуживающем внимания бродяге, а не о банде убийцы, грабители грабителей, озверевших от схваток на полях битвы. Охромевший конь уже входил под защиту густого, разросшегося ельника. Подняв глаза на большие ветви разлапистого дерева, Кейта сказал, — Хорошо бы, Фиби, ты залезла на это дерево. Сумеешь? — Зачем? — спросила она, — чтобы я вправду никуда не убежала. Это само собой, но главным образом для того, чтобы взглянуть, не видно ли их на подходе. И потом, если начнется стрельба, ты будешь в неопасности. Он уже снимал ее с седла. Я знала, что хоть чем-то смогу вам помочь, произнесла она, тоже пытаясь шутить. Только ужасно, жаль новую одежду. Она и так намокла, а теперь еще испачкается в смоле, а может и порвется. «Купим новую», — заверил он с улыбкой. Фиби сняла шляпу, плащ, аккуратно положила на землю и с некоторым сомнением оглядела дерево. Первый крупный сук был довольно высоко. «Придется вам меня подсадить, а дальше уж я полезу сама». «Становись мне на плечи, Фиби», — приказал Кейт, опускаясь на колени. «А вам не больно?» «Делай, как тебе говорят». Он осторожно поднялся, — выпрямился, и Фиби довольно легко перебралась с его плеч на дерево и полезла выше, раздвигая колючие еловые ветви. «Ну, видишь что-нибудь?» — нетерпеливо спросил Кейта. «Еще нет. А вот двое идут по полю, смотрят под ноги. Наверное, ищут следы». «В какую сторону сворачивай, следи внимательнее». Он тем временем тщательно ощупывал передние ноги коня. Никаких видимых повреждений, ни ран, ни переломов. Так, теперь задние ноги. Щетка над правым копытом оказалась горячей на ощупь. Черт возьми, явное растяжение. С такой ногой бедное животное не дойдет до дома. Если, конечно, им вообще суждено туда попасть. Кейта выпрямился. Темнеет. Это им на пользу и хуже для преследователей. «А сейчас что ты видишь, Фиби?» — негромко произнес он. «Ой, их уже стало раз, два, целых шесть, и, видимо, не знают, где нас искать. Нет, направляются прямо сюда, а вы один». «Не волнуйся». Я стою, по крайней мере, нескольких из этого отребья. Уверяю тебя, сиди на ветке спокойно, как птица, и не вздумай слезать. С этими словами он достал из ременной оплетки у седла два пистолета и зашагал в сторону опушки. Со своего наблюдательного поста Фиби смотрела прямо, как из ложи театра на происходящее неподалеку. Она так была уверена в силе и умении Кейта, что почти не волновалась. Впрочем, самого Кейта она не видела, только услышала вдруг выстрел. Один из нападающих тотчас с криком упал на колени, прижимая руку к плечу. Еще один выстрел, и упал второй преследователь. Остальные с ужасом, оглядевшись по сторонам, помчались прочь, словно за ними гнался сам дьявол. От радости Фиби забыла, что ей не велено спускаться, и соскочила на землю как раз в тот момент, когда возле дерева появился Кейта с дымящимися пистолетами в руках. — Какие они трусы! — воскликнула она. — А вы чудесный стрелок! Ты разве сомневалась? В голосе Кейта было удивление, отнюдь не хвастовство. — О, нет, но я никогда раньше не видела вас в сражении! —